Потом она сделала пару шаловливых танцевальных шагов и закружилась вокруг себя. Так сознание делает из нас всех трусов. Разве это было не здорово? Он кивнул и постарался взять себя в руки, чтобы снова не улыбнуться. В присутствии Люси он делал это слишком часто, и если он не последит за собой, то будет выглядеть как последний идиот. Они были на пути к лондонскому мосту. Саутворский мост, который, собственно, был расположен более удобно, к сожалению, к этому времени еще не был построен. Поэтому им нужно было поторопиться, чтобы их тайная вылазка в XVII век не стала явной. Боже, чего бы он не отдал, чтобы снять, наконец, этот жесткий белый воротник? Он ощущался точно так же, как эти пластиковые штуки, которые собаки должны носить после операций. Люси завернула за угол в направлении реки. Казалось, что мыслено она все еще была с Шекспира. «Сколько ты дал этому человеку, чтобы он впустил нас в театр, Пауль?» «Четыре из этих тяжелых монет. Без понятия, что они стоят», – он рассмеялся. «Возможно, они были равны его годовой зарплате или что-то вроде того». «Во всяком случае, это помогло. Места были супер». Бегом они добрались до Лондонского моста. Как и по пути сюда, Люси остановилась и уже собралась комментировать дома, которыми был застроен мост. Но он потянул ее дальше». «Ты же знаешь, что говорил нам мистер Джордж? Если слишком долго стоять на... под окном, то получишь на голову содержимое ночного горшка», — напомнил он ей. «А кроме того, ты бросаешься в глаза». «Совсем незаметно, что стоишь на мосту. Это выглядит, как совершенно нормальная улица». «О, посмотри-ка, пробка!» «Ну что ж, давно пора, чтобы они построили еще парочку мостов». На мосту, в отличие от переулков, было еще достаточно оживленно. Но телеги, носилки и кареты не двигались ни ярда вперед. Далеко впереди можно было слышать голоса, ругань, ржание лошадей, но причины задержки движения определить было нельзя. Из окна кареты, прямо рядом с ними, высунулся человек в черной шляпе. Его жесткий белый кружевной воротник доставал до самых ушей. «Нет ли здесь другого пути через эту вонючую реку?» прокричал он на французском своему кучеру. Кучер ответил отрицательно. «Ну, а даже если мы все равно не сможем развернуться, мы крепко застряли. Я схожу вперед и посмотрю, что там случилось. Наверняка все снова скоро двинется с места, Сир».